Тесной семье друзей. Честные контрабандисты меня обманули. но у условленной станции, уже по другую сторону границы, опасный чемодан был снова в руках его владельца. В Петербурге Петр сразу поехал к брату. Показать не без риска доставленные трофеи. Оба согласились в том, что все техники, несомненно, очень кстати поступили в Петербург. Именно сейчас, когда началось повальное увлечение молодежи социализмом. Возникали кружки самообразования, где молодые люди изучали новейшую физическую литературу и постепенно начали распространять свои знания в народе. С этими кружками решил связаться Петр Кропоткин, обогащенный знанием, полученным в Европе. Александр же, так и найдя в Перебурге дело, которому он мог бы посетить себя целиком, уехал в Швейцарию, стал с Лавровым. В университете у Кропоткина, чувствовавшего себя перероском, был только один друг, хотя моложе его на 6 лет, Дмитрий Клименц. Он оказался близок по духу, оставил университет, приняв такое же, как Кропоткин, решение, но немного раньше. Потом он тоже станет крупным ученым, но сейчас совесть заставляет его отдать свои силы сужению обществу. Вот как писал своем друге Капоткин. «Жил он, бог, весь как. Сомневаюсь даже, была ли у него постоянная квартира. То немного, что он зарабатывал, с избытком покрывало его скромные потребности». И, кончив работу, Клеменс плелся на другое конец города, чтобы повидаться с товарищами и помочь нуждающемуся приятелю. Он, несомненно, был очень талантлив. В Западной Европе гораздо менее одаренный человек, чем он, наверное, стал бы видимым политическим и социальным дождем. Но мысль о главенстве никогда не приходила ему в голову. Чистолюбие было ему совершенно чуждо. В мае 72 года Дмитрий Клеменц привел Лизака Поткина в одной из многочисленных тогда обвинений молодежи. Это был известный в Петербурге кружок Чайковцев. Назывался он так по имени одного из активных его членов Николая Чайковского, студента-химика, но не потому, что тот был организатором и руководителем кружка, он просто ведал внешними связями, и, может быть, поэтому имя его было более известно, чем его знали другие. В тех молодежных кружках современного которых возникало много в Петербурге, да и в других городах России, В начале 60-х годов связался принцип неавторитарности. Собственно, возникли эти кружки в стремлении противопостоять программе Сергея Нечаева, в которой ставка делалась на личность сильного, неконтролируемого лидера и строгую иерархию подчинения. Еще в 1869 -го года в Петербургском университете и других столичных университетах прошли студенческие волнения, причины которых были чисто академическими. Студенты требовали изменения учебного устава. Из студентов выделился студент медико-хирургической академии Марк Натансон, человек умный, волевой, энергичный, но тут неожиданно появился приехавший из Швейцарии никому пока неизвестный Сергей Нечаев. Ссылаясь на полномочия, якобы полученные от Бакуина, он стал призывать студентов к организации политической демонстрации, которая по его замыслу послужит сигналом к народному восстанию. В том, что народ к нему уже готов, Нечаев не сомневался. Несмотря на русское искусство Нечаева, много выступавшего, студенты не поддержали призывы к медному бунту. Нечаев покинул Петербург, вызвав среди молодежи, скорее, отрицательные к себе отношения. Жок чайковцев обосновался в квартире на Кабинетной улице, хозяйкой которой считалась Вера Корнилова, дочь крупного фарфорового фабриканта. Марк Натансон с женой Николай Лопатин и Михаил Куприянов значились квартирантами. Остальные приходили по вечерам. Обычно собиралось вокруг самовара все 15 членов кружка. Никакого устава кружок не имел, никаких формальностей при вступлении не было. Требовалось только желание вступить и согласие всех принять этого человека в свой круг. Единство взглядов на основные проблемы реальной жизни, высота и твердость моральных принципов, искренность и правдивость – вот качества, которыми должен обладать Чайковец. Все участники были совершенно равны в своих и обязанностях. Никакого командования и принуждения совершенно не допускалось. Дисциплина согласовывалась с свободным самоправлением каждого, но действовали принципы нравственной солидарности и безусловного доверия друг другу. Преначально собираясь для того, чтобы совместными усилиями расширить круг знаний каждого, готовясь рефераты книг по истории и экономики, которые обсуждались совместно, устраиваясь чтение вслух на литературы. Затем от самообразования перешли к так называемому книжному делу, Речь шла о скупке и распространении книг, которые могли бы содействовать развитию социального сознания народа. Составлен был список книг для распространения из 33 названий. Книги покупали в магазинах, стараясь быстрее скупить те, которые могли быть конфискованными жандармами. Тут надо было успеть до их прихода. Потом появилась группа переводчиков. были переведены на русский язык, изданные в Женеве книги Фурье, утопических солистов Консидерана, но, кроме того, и научные книги, в например, естественная история мироздания Геккеля. Анатолий Сердюков и Михаил Купельянов организовали переправку книг из-за границы. В пределах же России книги распространялись через кружки и филиалы, с которыми лежали связь все кружковцы. Часто выезжали они из Питера то в Одессу, то в Москву, то в Киев или Харьков, Саратов. бы забидное дело. Новосийская империя непозволительная. В летом 1971 года жандармы напали на след книжников. Без суда Тансон был выслан на север, Чайковский на полгода упрятан в тюрьму, захваченная литература сожжена, но оставшиеся на воле быстро восстановили прежнюю активность, и дело продолжилось. К осени число членов кружка взошло до 17, а весной 1972 года до 19. Тогда были Сергей Кравчинский, выпускник атеистского училища, и Петр Копоткин, ученый-географ. Он стал самым старшим по возрасту членом кружка. Ему было 30, в то время как большинству составляли ровесники Кравчинского, которым которому ушел 21 год, а двум самым юным кружковцам Соне Перовской и Мише Куприянову было лишь по 18. Появление среди чайковцев Кропоткина, ученого, для того, тому же еще аристократа с внушительной пышной бородой, не внесло в кружок диссонанса. Новичка принялись с доверием, он произвел на всех самое благоприятное впечатление своей простотой искренностью, и сразу продолжил содействовать созданию при дворе партии Конституции, используя свое происхождение и юношеские связи. Предложение это предполагало двойственную роль Кропоткина при дворе и было отвергнуто. Был обман неприемлемым для чайковцев. Вместе с Ковчинским, уже начинающим писателем, потом он станет известен под псевдонимом Степняк, Кропоткину было поручено ввести все литературные дела кружка, прежде всего, сочинять книжки для народного чтения. За Дева здесь охотно. В нем принял участие еще один чайковец, чемословского кружка Лев Тихомиров, которого назвали Тигричем. Кропоткин и Тихомиров написали сказку о четырех братьях и об их приключениях. И популярно изложено историческое сочинение «Емельян Пугачев или Бунт 1717». года. Обе книжки были изданы чайковцами в Женеве. Литературным и идейным вдохновителем чайковцев был потомственный рязанский дворянин Берви Его книги «Положение рабочего класса в России» и «Азбука социальных наук», написанные прекрасным языком, доказывают необходимость социального переустройства общества на основе не класса вражды, а сотрудничества. Не подлежит сомнению, что обществу придется сначала Основательно сводится и с идеей о товарищеских отношениях между капиталистами и рабочими. Берли звал к нравственной революции внутри каждого человека, который, несомненно, приведет к революции социальной, но без той жестокой борьбы где между собой, которая лишь ослабляет человека и замедляет продвижение общества в пути к счастью. Другой кументчиковцев – Петр Лавров. По существу и Лавров, и Берви говорили одно и то же, но различия были, они не оставляли сомневаться. и вызывали желание докопаться до истины. В результате споры в кружке продолжались по много часов. Среди книг, распространявшихся кружковцами, был «Капитал» Карла Маркса, первый том которого в 1866 году появился в переводе на русский язык. Эта книга, помимо несомненного уважения к птичническому труду автора, тоже вызывала споры. В частности, Капоткин находил, как ему казалось, погрешности в математических выкладках Маркса. Формы деятельности кружка постоянно менялись. Продолжая заниматься книжным делом, чайковцы переходят к непосредственному общению с рабочими петербургских заводов и фабрик. Постепенно в и кружки в Москве, Одессе, Казани и других городах, образуется целую сеть, которую потом назвали «большим обществом пропаганды». Его ядром был кружок чайковцев в Петербурге. На всю жизнь остались друзьями Кропоткин и другие чайковцы. Бывший офицер Леонид Шишко Студент Вятич Николай Чарушин, Сергей Сенегуб, сын помещика и поэт, студент Александр Левашов, да и сам Николай Чайковский, в характере которого все отмечали исключительную доброту и мягкость. Все они были людьми высокой нравственности, и это их объединяло. Пройдет меньше десяти лет, и та самая Софья Перовская, которая была любимицей Чайковцев, с гордо поднятой главой, ждет на Афот. Ее дочь генерала, бывшего в одно время петербургским губернатором, повесит, как одного из организаторов убийства императора Александра Второго. Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения, но судя по мы все любили, — сказал Кропоткин. Она очаровывала своим умом, покоряла непреодолимую убительную речью и, главное, умела одушевить, увлечь собственной зрительной преданностью делу. Так характеризовал Петербургскую другой чайковец Сергей Кравчинский, который в те годы стал и до конца своей жизни оставался самым большим другом Кропоткина. Ставной артистский поручик, проручившийся два года в земледельческом институте, Сергей удивлял всех своими талантам полиглота. Переводил с французского, немецкого, английского, в том числе переводил капитальный труд французского астронома Камиля Фумариона «Атмосфера», а в переводе с английского нескольких страниц из книги Генри Стэнли, «Как я нашел Ливингстона». Однажды принял участие и Кропоткин. Дело было после сходки, которая тянулась до полуночи. К 4 часам утра перевод, начавшийся для журнала «Всемирный путешественник», был закончен. Опусташив горшок каши, оставленный для них на столе, они отправились домой и с той ночи стали друзьями на долгие годы. Я всегда любил людей, умеющих работать и выполняющих свою работу как следует. Поэтому перевод Сергей и его способность быстро работать уже расположили меня к его пользу. Когда же я узнал его ближе, то сильно полюбил за честный, открытый характер, за юношескую энергию, за здравый смысл, задающийся ум пустоту, за верность, смелость и стойкость. «Наш кружок оставался тесной семьей друзей, когда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек 20, которых я встретил на первом заседании Кружка До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью», – писал Кропоткин спустя почти 30 лет. Цели, которые преследовали чайковцы, никак и не предполагали насильственного захвата власти, а только посвящение народа, пробуждение в нем гражданской активности, подготовка России к демократическим формам правления, обеспечивающим социальную справедливость. Хотя они следовали атакическому мировоззрению Герцена, Белинского, Чернышевского Лаврова, их аскетизм и самопрежность имели религиозное происхождение. По существу они вывели свою веру из той, от которой отказались, основав ее на тех же заповедях Нагорные проповеди. Поэтому нетруден был для некоторых возврат назад, к идеям бога-человечества, хотя лишь на время обратился Чайковский в православии и даже стал убежденным монархистом. Все это будет потом, а пока они революционеры, готовы жертвовать собой, зная, что за пропаганду идей свободной справедливости в России не избежать тюрьмы либо каторги. Аресты начались уже осенью 1973 года. В ночь с 10 на 11 ноября целый отряд жандармов и полицейских наглянул на квартиру Сергея Синегуба за несколько заставой. Забрали его и Льва Хамирова, случайно оставшегося ночевать. Потом арестовали Перовскую и еще несколько человек. Возможно, в третьем отделении еще не представляли себе масштаб организации, распространившейся на всю Россию, но какие-то подозрения возникли. Начался поиск. Передетые жандармы наводили, наводнили рабочий район Петербурга. Однако никаких компенсирующих материалов, ни одного документа, который можно было бы вложить в основание обвинения, найдено не было. Но во второй половине ноября 1973 года уже была написана для кружка программная записка Петра Капоткина.